Данник Небельринга, повесть. Эпиграф номер один. У песни Ночной есть непроглядные дали и небо с черной луной. Федерико Гарсия Лорка. Эпиграф номер два. Бог с тобою, брат мой волк. Марина Цветаева. Глава первая. Подглава первая. Армия. «Должна быть готова до конца октября», – раздельно произнес Рудольф Ротбард. «И она будет готова». «Ваше высочество!» – маршал фон Эрце выглядел озадаченным. «Это... это невозможно!» «Я знаю лишь две невозможные вещи!» – ухмыльнулся Рудольф. «Это конец света и моя женитьба. Послезавтра я навещу вас в лагере, и мы обсудим подробности. А теперь. «Можете идти!» Старый вояка поклонился и вышел. Принц-регент Миттельрайха бросил на зеленое сукно мелок и вскочил, едва не опрокинув массивный стул. «Руди!» — покачал головой граф фон Цигенгов, среди друзей, более известный как Цигенбог. «Ты загонишь старика в гроб и не заметишь!» «Ты преувеличиваешь!» — не согласился принц-регент Ройс в бюро. «Я всегда замечаю, когда загоняю кого-то в гроб!» — Более того, я делаю это обдуманно. Смерть фон Эрце мне никоим образом не нужна, так что наш добрый маршал переживет многих и многих. — И кого именно? — цыгенбок зевнул и затряс головой. — Прости, не выспался. — Я еще не уверен, — пожал плечами Рудольф, — но ты все узнаешь из первых рук, как дальний родич и ближайший друг Людвига. — Как близкий друг Людвига, я бы с наслаждением свернул тебе шею, Сообщил Цыгинбок. Императору нет и шести. Его мать годится только на то, чтобы сидеть в башне и шить шелками. РЦ стар, а у меня в башке ветер. Если с тобой что-нибудь случится, Миттельрайху конец. А ты скачешь, как мартовский кот. Да-да, это я про твою новую пассию. Как бишь ее? А тебе-то зачем? Засмеялся Рудольф. Главное, я ей доволен. «Дочь сукончика!» Клаус Цигенгоф выпятил и без того мясистую губу. «Пойми меня правильно, я не против горожанок, если они мягонькие». «Но за каким дьяволом ты таскаешься к ней через весь город? Если тебе не можется, возьми девку к себе. Наскучит, выдашь замуж». «Замуж я ее и так выдам», — уведомил Рудольф. «К весне, не тащить же бедняжку на войну». «На юге наверняка найдется что-нибудь повкуснее». «Ты мне зубы не заговаривай!» — огрызнулся цыгенбок. «На носу война, а принц-регент в одиночку навещает любовницу. Об этом даже вороны знают, чего уж говорить о луасских шпионах. Один выстрел — и все». «Не суди обо всех по себе!» — Рудольф сунул под мышку пару свитков и захлопнул бюро. «Луассцы, отродясь, не умели стрелять». — Если тебя зарежут, тебе будет легче? — вопросил Цигенгов. — Мне нет. Руди шмякнул бумаги на стол и смахнул с рукава прилипшую соринку. — Жаль, ты не суеверен, иначе б знал, что я доживу до семидесяти семи лет, разобью всех врагов и отпущу на свободу самого дьявола. — Ты его уже отпустил, — фыркнул Клаус, — вернее, распустил. — Рыжий дьявол, это ведь про тебя. — Меня не слушаешь? Лемке спроси. Он тоже места себе не находит. — Нет. Как друг Людвига? Я просто обязан тебе сказать. — Ты просто обязан мне сказать. Перебил Рудольф. — Закончили чинить банный мост или нет? — Закончили. Буркнул Цыгинбок. — Я сегодня его проезжал. — Слушай, давай я с тобой поеду. Надену маску и поеду. А то как бы чего не вышло. Готь ел чтобы от тебя избавиться. Душу дьяволу продаст. На пару с папой. Испугал лисы петухами. Хмыкнул его высочество. Всем известно, что у Готье нет души. А дьявола я еще не отпускал. Руди! Успокойся, цыгенбок. Ты сделал все, что мог. Если меня убьют, твоя совесть будет чиста. А теперь пошел вон. Мне надо работать. Черт бы побрал эти счета. И как только Людвиг с ними разбирался. Подглава вторая. Сиреневые ирисы были готовы, оставались незабудки. Белые незабудки, такие как в Линденвальде, где она впервые увидела Людвига. Вдовствующая императрица воткнула иглу в пальцы и закусила губу, унимая бесполезные слезы. Шестой год без Людвига. А сколько их еще предстоит, этих лет? Милику с детства пугали слабым здоровьем, Ее мать умерла родами, пытаясь дать мужу наследника. Мальчик не прожил и недели. Через два года отец был вынужден жениться. Новая графиня привезла лекаря-латинянина, объявившего графу, что его старшая дочь не перенесет беременности, и лучшее, что она может сделать, это посвятить себя Господу. Так бы и случилось, если б в Линденвальде не завернул Людвиг Ротбард. Медноволосый красавец едва взглянул на поднесшую ему вино девушку, а для нее все было кончено раз и навсегда. Отец жаловался мачехе, что император был задумчив и недоволен. Графиня хмурила темные брови и молчала, а через месяц прискакал гонец. Его величество приказывал Хорсту Линденвальде прибыть в Витте вместе с дочью, захватив подвенечное платье. Они въехали в столицу дождливым летним утром. Вечером юная графиня узнала, кто просит ее руки. Отец был честным человеком. Он рассказал всю о здоровье дочери. В ответ император засмеялся. Дескать, имея такого брата, как Руди, о наследниках можно не тревожиться. Они обвенчались и были счастливы, несмотря на ненависть свекрови и ее дам. Людвиг щадил жену, но она его обманула. Микки родился назло дурным пророчеством и лекарским причитанием. Император подержал сына на руках и уехал, чтобы не вернуться. Легкая простуда сначала не казалась опасной, а потом стало поздно. Она должна была умереть. Рудольф тысячу раз мог погибнуть на своих войнах, но Господь забрал Людвига, оставив ей Микки и Боль. Миллика Ротборд подозвала сына, и тот подбежал, такой же рыжий, как и отец. Все Ротборды рождались красноволосыми, кто темней, кто светлее. Волосы императриц Миттельрайха, черные, русые, золотистые, без следа сгорали в этом неистовом пламени. Сыновья Михаэля тоже будут рыжими. Вдова прижала Микки к себе, и тот недовольно завозился, ему захотелось играть. Сейчас подойдет Гизела, и ледяным голосом скажет, что его величество должен пить молоко, или придумать что-нибудь еще, только бы оторвать принца от матери. Рудольф советует прогнать ведьму, Но это сочтут оскорблением памяти свекрови. Вот если бы Руди сделал это сам. Он принц-регент, ему никто не смеет перечить. «С тебя следует писать, матерь божию!» Клаус фон Цигенгов бросил к ногам Милики охапку золотистых роз. «С тебя и с Мики!» «О, нет!» Женщина подвинулась, освобождая место другу Людвига. «Пытки, страшная смерть! Какая мать пожелает сыну такую судьбу?» Быть императором тоже не весело. Ой, прости. Цингенгов смустился. Я имел в виду... То есть не имел в виду ничего такого. Вы так прелестно выглядите в этом саду. Ты слишком снисходителен. Императрица поцеловала выкручивающегося сына в лоб и отпустила. Какие чудесные розы. Это новый сорт. Садовник назвал их императрица Милика. Мое имя не приносит счастья. Покачала головой вдова. Не стоит его повторять. В этом мире нет имени прекрасней, возразил Цигингов. Я готов отвечать за свои слова жизнью и душой, но я принес не только розы. Милика, мне нужно с тобой поговорить. Что-то случилось? Женщина отодвинула пяльцы, те упали в цветочный ворох. Цигингов их поднял и положил на скамью. Нет, но может. Я бы не посмел говорить с тобой о подобных вещах, Но речь идет о Рудольфе. — Руди? — переспросила императрица. — Что с ним? Я увидела позавчера. Он привез Микки ручную белку и был такой веселый. Он и сейчас весел. Буркнул Клаус. Я бы даже сказал, слишком. Руди завел себе новую любовницу, дочь суконщика. Ну и что? В голубых глазах ее Величество не было ни возмущения, ни любопытства. Если он ее любит, «Руди ничего не любит, кроме войны», — махнул рукой Цыгингов. «Я не стал бы говорить тебе о его делишках, не едет этот осел к своей красотке в одиночку. Достаточно одной засады и...» «Поговори с ним, он должен одуматься. Ради Мики». «Ты прав», — вдовстующая императрица встала, нечаянно наступив на золотой цветок. «Я еду в Витя, немедленно». «Клаус, может быть, мне сделать эту женщину своей фрейлиной?» «Фрейлиной?» — пробормотал Цыгингов. «Горожанку? Она, может быть, кем угодно». личка Милики стало решительным. «Лишь бы с Руди все было в порядке». «Но почему ты сказал мне только сегодня?» «Ну...» «Мне Лемке сказал только вчера». «Я пытался Руди образумить, но он и слушать меня не захотел». «Клаус!» — в голубых глазах блеснуло отчаяние. «Я сегодня видела во сне волка» огромного красного волка. Он уходил по ущелью вверх, в туман, и за ним тянулся кровавый след. Что-то случится. Мы должны остановить Руди. Мы успеем? Надеюсь, кивнул Цыгинбок. Если ты поторопишься. Подглава третья. Когда Рудольф оттолкнул остачертевшие бумаги, почти стемнело. Принц Регин потянулся, разминая затекшее тело, и дважды позвонил. С дневными делами было покончено, оставались дела ночные и неотложные. Слуги внесли свечи и поднос с легким ужином. Следом, стуча когтями по мраморному полу, вошла старая охотничья собака. Днем дорога в кабинет была ей заказана, но вечер снимает дневные запреты. — Пусть седлают нагеля! — распорядился регет Миттельрайха, наливая вина. — Брауни, сидеть! Собака села и была немедленно вознаграждена за послушание. В человеческую жизнь вмещается четыре или пять собачьих, но Брауни пережила Людвига. Брату было тридцать три, столько же, сколько ему сейчас. Проклятье! — Ваше Высочество едет один? — в бесстрастном голосе слуги чувствовалась надоевшая уже тревога. — Разумеется! Лакей поклонился и вышел. Рудольф Ротбард прополоскал рот вином, Выплеснул остальное в камин и упал в кресло у огня, время от времени пощипывая розовый виноград. Мясо и хлеба достались брауне, несказанно довольны подобным поворотом дел. Если ты собираешься спать, можешь наесться до отвала. Если идешь к даме или к врагу, оставайся голодным. Глупее храпящего в постели только мертвец. Покончив с виноградом, реген поднялся и, насвистывая, исчез за скрытой расписной ширмой дверцей. Будущие войны и недостроенные дороги ждали. Так же, как и разговор с Георгом фон Лемке, с которого станет запеть ту же песню, что и Цигенбог, и с тем же успехом. Латиняне говорят, ничего не предпринимай, не обдумав, а предприняв, не раскаивайся. Обдумывать Руди терпеть не мог. Разумеется, если речь не шла о его возлюбленной армии. Рыжий дьявол был создан для войны, а мир тащил на себе Людвиг. Старший брат возился с налогами и договорами. Младший жил в свое удовольствие, знать не зная о государственной мерзости. После смерти Людвига Руди безропотно впрягся в имперскую колымагу, утешаясь тем, что могло бы быть и хуже, и он хотя бы не коронован. Тридцати летний принц-регент весьма успешно уворачивался от того, что было ему без надобности. В частности, от трона и супруги. В этом он удался в своего прародителя. Вольфганг Ротбард так и не женился, передав собранную по кусочкам империю в руки самого толкового из своих бесчисленных бастардов. Листеццы предрекали Рудольфу Ротбарду, что он затмит славу Вольфганга. То же самое они обещали и Людвигу, и, разумеется, врали. Рыжий дьявол был о своей персоне довольно-таки высокого мнения, но не настолько, чтобы полагаться на предсказания. Его высочество натянул темное платье военного образца, зарядил пистолеты и вернулся в кабинет. Слуга убирал остатки ужина. Брауни спала и даже слегка похрапывала. «Хорошее вино!» Руди кивнул на пустой кувшин. «Завтра подадите такое же!» «Нагель готов?» «Да, ваше высочество!» Прибыл граф фон Лемке. Лемке, друг детства, боевой товарищ, непревзойденный командир авангарда, а случае что и арьергарда. На Георга можно положиться во всем, или почти во всем, но сегодня он будет мешать. Я уехал, Руди хмуро взглянул на лакея. Уже уехал. Проводите графа сюда и проследите, чтобы он ни в чем не нуждался. Захочет уйти, задержите. Хорошо, ваше высочество. Половина обитателей дворца предпочла бы звать Рудольфа Ротборда, ваше величество. Другая половина спала и видела, как рыжий дьявол оказывается в преисподней. Что до принца Регенда, то он не собирался идти на поводу ни у первых, ни у вторых. Малолетний император и его словно сошедшая со старинного гобелена мать, к вящему удовольствию Руди, были живы и здоровы. Умирать сам рыжий дьявол тем более не собирался, а в полнолуние меньше, чем когда бы то ни было. Он, в конце концов, волчье отродье. Или кто? Его высочество потрепал по башке разнежившуюся Брауне, засмеялся и вышел с кабинета, напоследок лихо хлопнув дверью.